Глава третья. Мальчики. Сам ты мальчик, возмущённо огрызнулась я, глядя на темноволосого Верзилу, одетого в свободные холщовые брюки и удлинённый кожаный жилет. Где он вообще мальчика увидел? Я даже невольно опустила взгляд, чтобы проверить, на месте ли моя грудь. Верхними 90 я по праву гордилась. Высокая полновесная четвёрка красивой формы. Правда, спортивная футболка не давала особой возможности её оценить. и всё же силуэт отчётливо был виден под хлопковой тканью. Только сейчас её прикрывали ещё и предплечья эльфа. И всё равно у меня не только грудь женственная, узкая талия, круглые бёдра и лицо очень даже. Правда, мои каштановые волосы длиной чуть ниже плеч терялись на фоне золотой гривы эльфа, но ведь мне тут куцый ёжик, что украшал голову этого хомоватого солдафона. Тогда зачем ты вырядил свою любовницу в эти странные вещи? Кто она? Новенькое. Не видел среди твоих дам такой маленькой злючки. Продолжал допытываться у Эльфа этот невоспитанный эльф, при этом обсуждая меня, как будто я предмет мебели. И тут я уже не знала, над чем сильнее досадовать: над тем, что незнакомец позволил себе не очень лесное сравнение, или над тем, что я сама поддалась обаянию этого не в меру любвиобильного, как выяснилось, Эльфа. Уберите руки, потребовала я, оглянувшись на Леонеля. Поскольку мои попытки сбросить его конечности, мужчина даже не заметил. Блондин неохотя выпустил меня из своих объятий, а потом раздражённо обратился к своему племяннику. "Дион, где твои манеры? Во-первых, я тебя сотню раз просил не вломаваться в мои покои без стука, а во-вторых, просто неприлично говорить о девушке в таком тоне. Для начала не совсем понятно, что это вообще девушка. Нагло назвался этот милый мальчик. Вопреки своим словам, пожирая взглядом ярких зелёных глаз все выпуклости моей фигуры. А потом, если бы ты был занят чем-то по-настоящему интересным, я бы услышал. С усмелкой добавил Хам, заставляя меня покраснеть от мысли, что такой исход был вполне вероятен. Я никогда за свои 28 лет не бросалась в объятия незнакомцев, насколько бы привлекательными они не были, но этот Эльф, что-то в нём меня цепляло. заставляло таять, как зефир в горячем какао. "Дион", строго прикрикнул Лео. Несмотря на то, что эльф несколько изящнее своего верзилы племянника, выглядел в этот момент он весьма грозно. "Прошу простить меня за бестактность, леди. Я просто немного удивился, увидев ваш неподобающий вид и вызывающее поведение". С окульги улыбкой извинился мужчина. И я сначала пешила от такой наглости, А потом неожиданно для всех рассмеялась. Наверное, глупо обижаться на правду. Судя по одежде мужчин, в этом мире напоминающее средневековье, а я не только облачена в джинсы и кеды, но и стояла в объятиях Хельфа, обмениваясь с ним жаркими взглядами. Леанэль, я была рада посетить ваш волшебный мир, но боюсь, что не смогу вам помочь. Перенесите меня обратно. Всё ещё улыбаясь, попросила я, игнорируя удивлённое лицо второго мужчины. К сожалению, это невозможно, милая Анжелика, ответил эльф. Но под довольным лицом этого интригана было видно, что он ни скольчика не жалеет. Почему? Начиная по-настоящему злиться, спросила я. Понимаете, дорогая, есть несколько причин для моего отказа. Во-первых, мне действительно очень нужна ваша помощь. Вы не представляете, как опасны разъяренные драконы в брачный период. Начал эльф, бросая на меня осторожные взгляды. Боюсь, что это не моя проблема. Вы не имели права похищать меня из кабинета, сердито отозвалась я. Деда, как это оригинально. Нам, значит, нельзя похищать девушек, а ты взял и нарушил, кас повелителя с некоторым недоумением и даже восхищением воскликнул Дион. Ничего я не нарушал. Нельзя принуждать девушек к браку, а я пригласил Анжелику, чтобы она помогла вам очаровать кого-нибудь. Девушка с ваха по призванию, и я заплатил бешеные деньги за пророчество, чтобы найти того, кто сможет вам помочь, пока вы всё играетесь в солдатиков, огрызнулся блондин. Я не сваха, а коуч по соблазнению, почти машинально поправила я мужчину. А что? Терпеть не могу, когда применительно ко мне используют этот термин. Сразу всплывает ассоциация с какой-то пробивной тёткой, которая нагло суёт свой нос в личную жизнь несчастных жертв. Я же всегда действовала тонко, стараясь помочь мужчинам и женщинам понять, чего они на самом деле хотят от своего избранника. Не принципиально. В один голос отозвались драконище и его эльфийский дядя. Если это просто сваха и она для нас с Саланом, то зачем ты ее тут усиленно соблазнял? Не трогай девчонку. Мне это не нравится. С угрозой произнес Веризила. Малышка мне приглянулась, и я не собираюсь отчитываться перед тобой о своей личной жизни. Рассорок указал на неё, значит именно Анжелика сможет решить вашу с Алланом проблему. Поэтому слушайтесь её. Выполните инструкции и получите себе любимую супругу. А мне никто не мешает попытать счастья и поухаживать за милой и умной девушкой, огрызнулся эльф Я слушала эту перепалку и не могла решить: льстит мне признание Элеонелли, или же бесит его самонадеянность. Да и самая хороша растаяла от его красивых глазок и улыбок, как глупая школьница. А может, она тем и решит нашу с Алланом проблему, что станет нашей избранницей? Ошарашивал меня предположением дракон. Постойте, постойте, я вообще не согласна здесь задерживаться и тем более становиться чьей-то женой. Я правильно поняла, вам с братом нужна одна избранница на двоих? Совсем запутавшись в полученной информации, уточнила я. Боюсь, что у вас нет выбора, милая Анжелика. Пророчество оракула это очень непростая вещь. Фактически это вмешательство в будущее. А значит, пока вы не исполните свою роль, в судьбе Алана и Диона не сможете вернуться в свой мир. Не откроется портал, не пропустит граница миров просто притянитесь обратно, я не знаю. Лично я полагаю, что вам вообще не нужно назад. Вы ведь сами предложили мне себя в качестве избранницы. Неужели передумали становиться моей судьбой, произнес Блондин, одаривая меня своей очаровательной улыбкой. Леонель, вы путаете невинный флирт и серьёзные намерения. Мы не настолько хорошо знакомы, чтобы я по-настоящему задумывалась прожить с вами до конца своих дней. Без намёка на юмор ответила я, с мстительным удовольствием отмитив Как обижено поджелись капризные губы, и сверкнули недовольством зелёные глаза. А что? Не одной мне выслушивать про многочисленных любовниц у шастова. Значит, просто флирт, опасно, судя в глаза, вкратчиво переспросил у меня эльф. Конечно, а вы что подумали? И вы так и не ответили. Вы на самом деле ищете одну девушку для своих милых мальчиков? Быстро перевела я тему, начиная пасаться того азарта, что разгорелся в роскосых глазах Хельфа. Леонель уже открыл рот, чтобы мне ответить, но тут распахнулась дверь, являя нашему взору второго дракона, как две капли воды похожего на хомоватова верзилу Диона, близнецы. Только этого не хватало.